Глава 27. Швед. Мой план удался, но слегка отклонился от курса. Взрыв произошел на три секунды раньше, меня нехило приложило и оглушило. Как я смог куда-то еще дойти, сам не знаю. Разум в тот момент вырубился, остались одни лишь инстинкты. Я заполз в какую-то дыру, совершенно не туда, куда планировал уйти и отключился. Сколько я лежал без сознания, не знаю. Очнувшись, ощутил все прелести контузии всего тела. Тело болело, как никогда в жизни, словно я побывал в самой настоящей мясорубке, а затем меня переехал каток. Но мне пришлось собрать себя в кулак, отодрать от вонючего и мокрого пола и ползком с долгими перерывами на отдых выбираться из этого дерьма. Жажда мучила сильная. Боль с каждым часом становилась все невыносимее, И я начинал периодически терять сознание. Уверен на 99,9%, что я бы сдох под городом в коллекторских лабиринтах, и как итог, Ханы и остальные мои враги обрадовались бы такому охренительному финалу. Но, видимо, все-таки мне помогают небеса. Или ад. Меня спасли жители подземного мира, в простонародье бомжи утащили мое бессознательное тело в свои жилище и помогли мне по своим возможностям. Я премного благодарен этим людям и никогда не забуду, что они для меня совершили. Они вернули мне жизнь. За подобный жест доброй воли я в долгу у них навеки». Придя в себя, первым делом попросил не воды, а телефон и набрал Данты. Так я и воскрес. «Что значит она попала в лапы хана?» Ару я, не сдерживая ярости. Гена глядит на меня, словно бесхребетный слабак, и кается, что это он виноват. Не проводил, не уследил, не настоял на своем. Яна пришла в ресторан, и вы, дебилы, должны были не домой ее отвозить, а оставить здесь. А ты, указываю на данты какого хера ты отдал ей документы? Совсем мозги потерял? Чтобы она с собой еще что-то сделала? Данте краснеет. Откуда инфа, что она именно у Хана? Взяв себя в руки, задаю вопрос. «Орать могу долго, только толку от этого ноль. Нужно действовать и быстро». «Мы договорились с ней созвониться или списаться, когда она вернется домой», — произносит Гена. «Прошло три часа, как я ее оставил в парке и написал первым». Гена мрачно умолкает и опускает взгляд в пол, словно нашкодивший сопляк. «И...» Вновь завожусь. «Я должен из тебя инфу щипцами вытаскивать!» «Швед, не ори!» сжимает мое плечо Данте. «Вот, сам прочитай». Он протягивает мне телефон Гены, и я читаю короткое сообщение. «Яна, ты уже дома? Как самочувствие? Если плохо или нужен друг, сообщи». И ответ от Яны. «Я дома, все прекрасно, мой милый». Яна бы так не написала. Я сразу начал звонить, но никто не отвечал. Вовремя отследил местонахождение по геолокации, пока телефон не вырубили. Данте называет адрес, и я ругаюсь на них еще минут пять. «Территория цыган!» «Я отправил туда своих пацанов просто понаблюдать, без каких-либо действий. Они заметили там хана, швед. Не знаю, как он умудрился незамеченным уйти из квартиры, за которой мы следили, но факт на лицо, Ублюдок там», — докладывает Данте. «Я рвано дышу и сжимаю руки в кулаки. Сколько она там?» Я стараюсь отгонять от себя мысли, что они уже могли с ней сделать. Мысленно повторяю про себя. Держись, моя девочка, держись, моя маленькая, я скоро заберу тебя. Около полутора суток. Хмур отзывается Гена. Собирай всех, говорю данты и быстро. Никаких прелюдий больше не будет. Едем и замертво кладем весь этот гребаный притон. Никаких переговоров. Всем ясно? Да, только... Швед, ты малость не в форме. Произносит Данте осторожно. Смотрю на него тяжелым взглядом и спрашиваю со злой ухмылкой: Если бы в лапах хана оказалась твоя Ангелина, а ты ранен. Ты бы предпочел отлежаться и дождаться, когда заживут раны, а потом отправиться. Или даже подыхая, рванул бы за ней. Данте до хруста играет желваками и сжимает руки в кулаки. Прости, хрипло выдыхает он. Ничего не отвечаю и иду в подвал ресторана. Парни следуют за мной. Здесь под подвалом есть тайник с арсеналом. Хватит, чтобы уничтожить всех мразей города. Настроение как раз подходящее для апокалипсиса. Нас не ждали. Но даже с этим учетом территория хорошо охраняется. Пятиэтажка полностью занятая бандой Армана. И вся округа как военная база. Притон, каких еще стоит поискать. И крышуются, кем надо. Арман – мразь конченая. Торговля наркотой, людьми, основной род его деятельности, и он всего лишь шестерка. Главные этого грязного, но прибыльного дела держатся на расстоянии, в других странах, и большинство сидят при власти. Сучий мир. Я не трогал Армана, но случился конфликт интересов. Зря он решил лечь под хана, очень зря. Но, с другой стороны, я избавлю город от этой гнили». «Знаю, на его место придет другой Арман, это неизбежная реальность. Убиваю людей Армана и Шавакхана Хана безжалостно, никаких сожалений и мук совести. Когда обоим пустеет, отточенным движением меняю на новую. Пуль на всех хватит». «Швед! Смотри, кого я поймал!» Отрывает меня от очередного убийства радостно злой крик Данте. «Ржавый! Выродок, которого я пощадил и сохранил жизнь!» Он прикладывает ублюдка, мордая свое колено и отшвыривает от себя. Окровавленное лицо ржавого Данты ботинком придавливает к полу, его ногу он начинает гнуть к спине. Сучонок воет. «Хочу разломать ему хребет», — рычит Данте. «Это ведь ты навел Армана на Яну, так? Ты ведь так мечтал ее продать и сделать шлюхой? Отвечай! Я!» Орет он и начинает рыдать, скулить. «Я смотрю на мразь, рыдающую и пускающую сопли, и ощущаю холодную». Тихую и страшную ярость. Парни убивают этих монстров и выводят или выносят искалеченных или уже мертвых душою девушек, сломленные, потерявшие смысл в жизни. Среди них могла оказаться и Яна. Решение мгновенное. «Сломай ему хребет, оторви яйца, а потом убей», произношу равнодушным тоном. Ржавый начинает активно сопротивляться и материться, Но он даже не представляет, на что способен Данте. И что он сделает со всеми здесь, кто калечил и убивал женщин. Для Данте это спусковой крючок. У него сносит башку и отказывают тормоза. Он словно смерть косит всех говнюков, причиняя им страшные муки. Ржавый воет, пищит. Кажется, он даже обоссался, когда Данте ломает и рвет его. Крики этого сучонка доставляют наслаждение чтобы добраться до Хана и найти Яну, пришлось убить многих. Руки в крови не отмыться, но я не жалею. На пятом этаже в апартаментах, куда отправил нас перед смертью Арман, я вижу ее на полу с разбитым лицом, стонущей от боли. И внутри поднимается волна ярости, словно цунами. «Швед?» – удивляется Хан и видит за спиной горы трупов. «Мой пистолет направлен на Хана. Жаль, что я его просто убью». По-хорошему, ему тоже стоит сломать хребет. «Олег!» Слышу надрывный крик моей малышки, и внутри что-то дергает. Хочется броситься к ней, но на прицеле мой злейший враг. На прицеле его держат и остальные. Ему уже не уйти. Кончился его путь. «Малышка, прости, что задержался. Произношу максимально мягко, чтобы не напугать ее сильнее. Она тяжело поднимается с пола и хромая, бежит ко мне, врезается в меня». Я едва сдерживаю, чтобы не охнуть от боли в теле, но крепко обнимаю ее одной рукой. Все. Финита ля комедия. «Прощай, хан», — произношу устало. «Хочу обеими руками обнять малышку, успокоить ее, успокоиться самому, прижать к себе и послать весь мир нахер, улететь с ней куда-нибудь на острова. Так и сделаю. Достало все». «Швет, это не разговор. Бах!» выстрел в упор. На его роже застывает удивление. Тело хана словно мешок с говном падает к нашим ногам. Вот и все. Олег, живой, произносит мелкая, глаза полны страха, вся потерянная, точно ребенок. Во мне что-то рвется, рушатся стены, в груди щемит, а на глаза наворачиваются слезы. Вцепилась в мою куртку, не отодрать, лбом уткнулась мне в грудь и ревет, надрывно, громко, в Я здесь, я живой. Шепчу ей волосы, крепче прижимая к себе. Она рвано кивает и лишь крепче хватается за меня. Вот так, родная, всегда держись за меня. Отдаю Данте пистолет и поднимаю ее на руки. Прижимаю к себе, что-то бормочу, пытаюсь успокоить. Ощущаю пальцами, что она еще больше похудела, чем была, когда встретил ее, совсем тоненькая и хрупкая, нежная, маленькая. Теперь все хорошо, малышка, все хорошо. Сажусь в тачку на заднее сиденье, продолжая держать ее на руках. Отвези нас домой, Гена, в мой дом. Уезжаю из проклятого места. Данты с пацанами здесь закончат. Утром в новостях скажут, что Ханов Борис Харитонович неожиданно для всех был серым кардиналом одной из опаснейших группировок страны. Его банда и банда Армана перестреляли друг друга из-за разногласий в нелегальном и грязном бизнесе. После этой шокирующей новости вскользь скажут и обо мне. Шведов Олег Викторович жив, во взрыве не погиб, выжил чудом. Вот так.